Разумеется, светлейший вы сможете отправиться в это путешествие лишь после того, как из Рима в Страмбу возвратится мой посыльный. Если его святейшества по своей собственной воле пригласят вас на аудиенцию, все образуется как нельзя лучше. Но даже если его святейшества вас и не пригласят, я постараюсь распространить слух, что... Приглашение вам и получено, и вы отправитесь в Рим в соответствии с этим ложным слухом. Так всегда поступают, когда приходится оставлять для себя лазейки, чтоб не попасть в просак. Молодой кардинал Душечка вот только теперь сделался спокойнее и даже повеселел. Если сие известие, — проговорил он, — вы могли бы приукрасить забавной подробностью, будто бы вы, когда его святейшество узнали, кем в действительности является граф Димон Текьяра, их чуть не разбил паралич, или корям пришлось отворить им кровь. Это и впрямь было бы очень смешно» и, без сомнения, многих бы позабавило, — проговорил Патер Луга. Вообще, если отбросить шутки в сторону, это явилось бы роковой ошибкой. Петр Кукань наверняка знает, что его святейшеству давно известно, кто таков граф Димон Текьяра, и тем самым запоздавшее сообщение не может вывести его из равновесия, тем не менее вызвать... Апоплексический удар. Меня настораживает та готовность, с какой кукань, если судить по вашему рассказу, разрешил вам выдать его настоящее имя? Господи Боже, вздохнул молодой кардинал, мне этого никогда не постигнуть, никогда не получится из меня ни дипломата, ни интригана. И все-таки бывают минуты, когда мне кажется, что я рассуждаю здраво и ясно. К примеру, сейчас мне приходит в голову вот что. Не есть ли все это пустая болтовня? Мы все на чеку выглядываем из-за угла и тщательно следим за тем, чтобы злоумышленник Кукань, да будет проклято имя его. Не догадался, что его заговор раскрыт. Мы распахиваем двери, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто. Но наша настороженность пустое дело» потому что у куканя могут быть соглядатые прямо в приемном покое его святейшества. Так что он узнает о моей измене из моих собственных уст, когда их буду принять папой для аудиенции». «И это, говорите, вы?» — сукоризной произнес ученый эскет Патер Луга. «Да, это говорю я». Ответствовал молодой кардинал несколько строптиво и упрямо. «Вы правильно сделаете, если постараетесь нигде больше этого не повторять», посоветовал ученый Аскет. «Ибо через подобные высказывания легко обнаруживается, что вы дилетант, облаченный в пурпурное одеяние. Помните, молодой человек, сила нашей церкви, которая здравствует уже шестнадцать веков», Покоится только и единственно на том, что информация, которую она воспринимает и впитывает, сохраняется лишь для нее, не попадая в чужие руки. — А значит, в Ватикане не подслушивают за дверьми? — спросил молодой кардинал, делая слабую попытку иронизировать. — В Ватикане очень часто подслушивают за дверьми. — отозвался ученый эскет. «Я не преувеличу, если скажу, что нигде на свете не подслушивают за дверми столько, сколько там. Но кто они, эти саглядатые, подслушивающие под дверью? Одни лишь духовные лица, благочестивые прислужники святой Курии, и о том, чего они наслушались под дверью. Они или молчат, или сообщают лицам, равным себе».